Письмо из 1941 года. Митя открыл глаза, как будто проснулся. Он стоял рядом с волшебным деревом желаний, светило солнце, и ветки чуть покачивались на ветру, шевеля листвой. «Походу, сработало!» — сказал Митя, но ему никто не ответил. Он оглянулся в поисках своего попутчика, но его нигде не было. Митя обошел дерево, Еще раз огляделся по сторонам. Никого. «Ау! Птичкин! Ты где?» Митя с испугом вертел головой в разные стороны. Неужели Птичкин застрял во времени? Или в пространстве? Может, он не смог переместиться, потому что был слишком толстый? Но разве для волшебного дерева это имеет значение? Конечно, нет. А что, если Андрей Андреевич решил остаться в 1812 году и воевать с Наполеоном. Какие только мысли не лезли Мите в голову, пока он, наконец, не услышал. «Видишь, сам справился. Даже вмешиваться не пришлось?» Митя резко обернулся. За его спиной стоял Абсолют и улыбался. В этот раз он выглядел куда более дружелюбным. «Опять ты?» — воскликнул Митя. «А где мои родители?» «Где Птичкин?» «Родители тебя ждут». А Птичкин Абсолют полез в карман и достал оттуда сложенный треугольником конверт. «Просил передать тебе вот это письмо». Митя взял конверт и прочитал. Митя Неверовскому от его верного холопа. «Что он еще учудил?» пробормотал мальчик, разворачивая конверт. «Привет, мой добрый друг на все времена!» Было написано перьевой ручкой. «Пишу тебе из Артека 1941 года». Митя беспомощно оглянулся, надеясь спросить у Абсолюта, что все это значит, но того уже и след простыл. Как всегда, как будто сквозь землю провалился. А и ладно. Митя снова углубился в письмо. Если бы сейчас перед ним был большой экран времени, то все, о чем он прочитал в письме Андрея Андреевича, очень красочно отобразилось бы на нем. Я загадал попасть туда, где смогу быть полезным людям. Уже началась война, и мы готовимся к эвакуации на Алтай. В этот момент Митя как будто увидел птички, сидящего за столом в комнате с окнами, заклеенными крест-накрест, с картонными папками, лежащими на столе, с большой пишущей машинкой в углу. Андрей Андреевич в белой рубашке, в красном галстуке и коричневом пиджаке сидел в деревянном кресле и писал, обмакивая перо в чернильницу. Клад нашли позже, благодаря часам. После этого Соловьев, узнав, что часы принадлежали Неверовским, настоял, чтобы их вернули Тамаре. А сейчас на экране снова бы возник артек 1925 года, где улыбающийся Зиновий Петрович в белой кепке и светлом пиджаке передает счастливый тамаре часы. Рядом на вытяжку стоит красный командир Клюев в своей бессменной гимнастерке, а вокруг пионеры в красных галстуках. А потом на экране снова бы сменилась картинка, и вот Митя увидел бы молодого Александра Сергеевича в котелке с бгенбардами. Пушкин долго смотрит на Аюдак а потом сажает шишку. «Саша Пушкин нас не подвел. Сдержал обещание. Посадил шишку», — писал Андрей Андреевич. Митя прислонился к дереву и закрыл глаза. На секунду ему стало грустно, что он больше не встретит своего боевого товарища, забавного Птичкина, так мечтавшего стать директором. Неизвестно, стал он им в 1941 году или нет, но совершенно точно, что... Оказался он не в самых комфортных условиях и сделал это сознательно. И теперь уже не заслуживал ироничного к себе отношения, а вызывал уважение. В конце письма Андрей Андреевич написал. Не сомневаюсь, что с отцом ты помирился, так что желаю мощного выступления и полного зала. Обнимаю. Твой Андрей Андреевич Птичкин. Постскриптум. Об одном жалею, что не взял у Пушкина автограф. Митя сложил письмо, убрал в карман жилета и поспешил в лагерь. Нужно поскорее найти родителей.